Сыкоза Наталья. Ежик. Пролог. Марвел. Мне конец. Да, сир, Я не в состоянии сделать что-то еще. Старик склонил седую голову бессилие разводя руками. Он был одним из тех немногих, что не боялся гнева правителя Солания. Да король и не гневался вовсе. Он устал от боли, которая скручивала все внутренности в тугой узел при каждом приступе. Но они случались все чаще. Когда боль ослабевала, он думал о любимой жене, с которой вскоре и предстояло встретиться. Он ждал этой встречи добрых двадцать лет, поэтому давно уже не боялся смерти. Рядом с кроватью больного толкались придворные. А на краю постели сидела фаворитка, кумкая в руках влажный платочек. И не решаясь поднять глаза на своего господина и покровителя. Хашур не любил слез, и все знали об этом. Он обвел взглядом присутствующих, нахмурился. Тут же бесшумно приблизился старший советник. Поймав вопросительный взгляд короля, отрицательно качнул головой. Король тяжело вздохнул, устало прикрыл глаза. «Все вон!» — произнес совсем тихо, но его услышали. Мрачные, будто тени придворные, устремились на выход. Сегодня они были наряжены в траур. Все, словно он уже умер. «Ступай, Фрея. Я не хочу, чтобы ты дожидалась моей кончины. Тебе отписано графство Вифор. Поезжай туда, поживи, пока не утихнут сплетни». Женщина рухнула на колени, хватаясь дрожащими руками за пальцы короля и, заливаясь слезами, забормотала слова благодарности. «Уходи!» — выдохнул тот уже раздраженно. А когда за женщиной закрылась дверь, усмехнулся. «Марвел, я просил оставить меня». «Сир, простите, но иди». «Обещаю, я не умру до приезда Камаша». Старик поклонился и тоже оставил покой правителя. «Ежик, ты здесь?» Хашур поднял веки. «Да, сир. Тихо, чуть не шепотом, откликнулась девушка, выходя из-за портьеры. Несколько бесшумных шагов, и свет от слабого светляка вырвал из сумрака ее хрупкую фигуру. Она, в отличие от остальных, была одета в брюки и светлую блузку, затянутую корсетом, не изменяя своим пристрастиям в одежде даже в этот день. Как всегда не выполняешь мои распоряжения. Улыбка чуть тронула его бледные губы. Куда собралась? Не знаю, сир. Может, в королевство Геру? Девушка сделала еще шаг, и король заметил покрасневшие глаза, которые она, впрочем, быстро отвела. Геру? Там не любят ведьм. И я ненадолго зло усмехнулась. Только найду одну мразь. «Безумная! Мне ты уже не поможешь, а сама погибнешь!» Король даже сделал попытку приподняться, и голос его окреп от негодования. Он знал, что запрещать что-либо этой упрямой бестии бесполезно, а она вбила себе в голову, что может справиться с Глизом, его отравителем, хитрым и изворотливым политиком, что не побрезговал заморать собственные руки убийством правителя сопредельного королевства. Бутылку вина они распевали вместе за ужином, вот только Глис готовился к этому ужину больше года, постепенно приучая свой организм к отраве. Приближенный наркана правителя Геру, он выполнял его приказ. Но какое дело было девчонке до политики? Этот гад отравил ее друга, подло, несправедливо и не заслуживает прощения. И она позаботится, чтобы он умирал так же медленно, мучительно и неотвратимо, как это уже шесть дней происходит с королем. Сегодня с утра она говорила со старым Марвелом. Предлагала влить свои силы, все, если потребуется. Только за призрачный шанс, что король будет жить. Но... Кристина целый день курсировала по своей спальне, не в силах придумать, как можно помочь другу. Да, она ведьма, изо всех сил поддерживала короля, но... И опять это проклятое оно. Поддерживать жизнь, тем самым дольше продлевая мучение человека, заменившего ей отца, нет. Больше она не будет этого делать. Девочка, иди сюда, маленькая. Хашур приподняла слабевшую руку, и девчонка, метнувшись к кровати, подхватила ее, прижав к груди. Ну куда ты собралась, глупая? Тебе не справиться с ним. Скоро приедут сыновья, я хотел, чтобы ты присмотрелась к анвару. Если вы понравитесь друг другу, я благословляю ваш брак заранее, пока есть время. Не фыркай, он хороший, да и трон ему не светит. Все, как ты хотела, маленький ежик. Он ласково осмотрел ее лицо. Задержался на каштановых прядях, выбившихся из-под прически на выразительных серых глазах и улыбнулся. «Знаешь, когда ты рядом, мне не так больно. Сир, вам не больно, потому что Марвел дал наркотик, а я не смогла вам помочь». Она отвернулась, смахивая вновь покатившиеся слезы. «Отец!» Дверь с грохотом распахнулась, и к кровати стремительным шагом приблизился Камаш, старший сын правителя и первый наследник короны. Отец, я привез мага, очень сильного, мы справимся. Мужчина метнул недовольный взгляд на девушку, и она, аккуратно опустив руку больного на одеяло, отошла. Если есть шанс, пусть попробует, а ей пора в дорогу. Но она не успела скрыться в тени. Ежик, ты даже не останешься на похороны? Чуть грустно усмехнулся король. Нет, сэр. хочу помнить вас живым. Едва сдерживая подступившие слезы, она дернула головой, прощаясь, и скрылась в потайном коридоре. Ежик недоуменно перевел на короля взгляд сын. А она вообще кто? Постой, это же та самая...